Глава тридцать девятая. Торговец мебелью Маккензен, пожилой толстяк с красным лицом, прошитым синими прожилками, поднимался по лестнице, тяжело дыша. Его бесцветные водянистые глаза извергали молнии, жидкие волосы разметались в разные стороны. Мужчина был в страшном гневе и собирался, наконец, добиться справедливости. Одна непорядочная француженка Небельмеса, не понимавшая по-английски, несколько раз брала у него в долг. Меблировала свою жалкую комнатенку за его счет и до сих пор не заплатила. Ни пени. Маккензен, уже не первый раз навещавший ее квартирку, буквально кричавшую о бедности хозяйки, угрожал несчастной полиции. Однако женщине раз за разом удавалось разыгрывать отчаяние, да такое, от которого старое сердце кредитора чуть не разрывалось. Она рвала на себе волосы, заламывала руки, клялась, что выпрыгнет в окно, даже залезала на подоконник. И он бросался, помогая ей спуститься. Если это ненормальная и правда прыгнула бы вниз четвертого этажа, от нее осталось бы одно мокрое пятно. Разумеется, МакКензен не хотел брать грех на душу, и потому удалялся ни с чем, попадая в другой ад, в который на сей раз превращался его собственный дом, где сварливая жена, видя, что супруг опять пришел без денег, грозилась выдрать ему последние лохмы. Сегодня супруга послала его с напутствием «без денег домой не возвращаться», подозревая в грязной связи с этой бессовестной француженкой. Мужчина, чтобы отвести от себя подозрения, преисполнился решимости вернуть свои кровные и, поднявшись на четвертый этаж, постучал в квартиру. К своему стыду он подумал, что плохо знает фамилию должницы. Она представилась то ли как Волод, то ли как Мот. Маккензен сужал ее деньгами безо всяких расписок, почему-то вере басням, которые она плела ему, и не удосужился познакомиться с ее документами. К счастью, у него были свидетели, готовые подтвердить факт займа со стороны госпожи Волод или мод Настолько никто не отозвался. И мужчина, немного потоптавшись у двери, постучал громче. «Кто там?» — послышался слабый голос. Волод или мод «Госпожа!» Это Маккензен, ответил толстяк. Я пришел за деньгами. Одну минуту. Женщина приоткрыла дверь. Как всегда, она была нерешливо одета. На ней был грязный, засаленный капот и несуразный чепец, из-под которого торчали распущенные, давно нечесанные космы. Здравствуйте, господин Маккензен. Волод пропустила его в квартиру, где кроме софы, столика и одного кресла ничего не было. «Я знаю, что много должна вам, но сейчас мне неоткуда взять деньги. Хотите, забирайте назад свою мебель. Я думаю, ее еще можно продать. Да, первоначальную цену вы за нее не выручите, но хоть что-нибудь. Остальное я верну вам при первой же возможности». «Вот уже год, сударыня, вы кормите меня обещаниями», — буркнул Толстяк. «Я как дурак слушаю вас». «Помнится, вы рассказали мне, что ваш брат, богатый торговец шелками, должен прибыть в Лондон и снабдить вас деньгами. Где же он? Почему до сих пор не приехал?» Она стала ломать руки, но эта сцена уже не вызывала у него жалости. «О, я не знаю, куда делся Том!» — плакала женщина. «Возможно, его корабль потерпел крушение». «Давайте, я отработаю вам все, что должна. Быть может, вам нужна горничная или посудомойка. Я согласна на все». Маккензен представил себе, что его ждет, если он приведет эту даму домой. «Нет, госпожа, мне не нужны служанки», твердо ответил торговец. «Мне нужны мои деньги, и я их получу. Прямо сейчас я иду за полицией, и вам придется объясняться с ними». «О, только не за полицией», — застонала Волод. Они посадят меня в тюрьму». «Вам там самое место!» Поклявшись себе быть решительным, Маккензин развернулся и вышел на лестницу. «Если вы пойдете в полицию, я выброшусь из окна!» прокричала несчастная женщина. «Туда вам и дорога!» В сердцах брякнул толстяк и хлопнул дверью. Выйдя на улицу, он плюнул на мостовую и зашагал в полицейский участок. Какой-то жуткий звук заставил его остановиться и оглянуться назад. Истушно вопили женщины, люди окружали лежавшее на мостовой распростертое тело. Маккензен заставил себя сделать несколько шагов к толпе и с ужасом увидел, что госпожа Волод или мод сдержала обещание. Желтый старый чепец отлетел в сторону, Черные волосы смешивались с кровью, пропитывавшей засаленный капот. В горле толстяка что-то булькнуло, и он медленно сел на холодные камни. «Вам плохо, господин?» Незнакомый молодой человек в простой одежде пытался помочь ему. «Эй, принесите стакан воды!» Поставив Маккензена, дрожавшего как осиновый лист на ноги, он обратился к толпе, окружившей неподвижное тело. Расступитесь, я врач!» «Может быть, ей еще можно помочь?» Без следов брезгливости он взял белую прозрачную руку и попытался нащупать пульс, однако через пару секунд отбросил ее в сторону. Кончилось. А врач обвел глазами присутствующих. «Кто ее знает?» «Она жила в этом доме», — начала беззубая торговка зеленью. «И почти не выходила». Кажись, даже за комнату забывала заплатить. Видать, надоело ей нищета бедняжки. Да и кредиторы каждый день угрожали ей полицией. Вот, кстати, один из них, бесстыдник. С крючным пальцем она указала на Маккензена, который стоял ни жив, ни мертв. Каждый месяц к ней, как часы, таскался. Довел бедную женщину. Все взоры обратились на торговца мебелью. Он то краснел, то бледнел. Женщины, пораженные страшной гибелью, принялись ругать его отборной бранью, и почти никто не обратил внимания, как подъехали дроги, и врач помог двум дюжим парням завалить на них несчастную. «Ее звали Жанна Деламот, сообщил он толпе, вытаскивая из кармана испачканные кровью документы и махнул рукой. Печальная процессия покатила по улице. Один из просто одетых мужчин с сумкой, набитой зеленью и куском мяса, услышав имя и фамилию погибшей, подскочил, как подкошенный, и бросился бежать. По дороге он потерял два пучка зелени, но не остановился, чтобы их поднять, и перевел дух лишь тогда, когда оказался перед дверью особняка графа де Гаше. — Господин граф! Господин граф! Слуга, как пуля, ворвался в кабинет своего господина, сидевшего у камина за чтением книги. «Графиня нашлась!» Гастон, который вот уже полтора года ничего не слышал о своей возлюбленной, поднялся с кресла и схватился рукой за стол. «Нашлась! Графиня? Но где?» Он отбросил книгу и дернул слугу за плечо. «Если ты знаешь, где она, веди меня к ней, умоляю тебя!» Слуга не пошевелился. Его лицо покрылось бледностью. «Она мертва», — прошептал он. «Сегодня утром выбросилась из окна своей квартиры». Гастон почувствовал, как в левом боку что-то кольнуло и схватился за грудь. До этого дня он никогда не испытывал боль в сердце. «Вам плохо?» — учтиво спросил слуга. Гастона не хватало воздуха, но он покачал головой, блеснул воды из графина и залпом выпил. — Где она? — Ее увезли. Парень почесал затылок. — Только я не знаю, куда. Там был врач. — Почему она покончила с собой? — задыхаясь, спросил Дегаше. — Как я понял из разговоров тех, кто ее знал, она жила в нищете, ее преследовали кредиторы, — ответил слуга. Граф опустился в кресло и закрыл лицо руками. «Жила в нищете», — простонал он, — «и не обратилась ко мне за помощью». «Почему? Почему? Она же обещала!» Слуга стоял неподвижно, как манекен. «Помоги мне одеться», — попросил Гастон дрожащим голосом. «Я должен разыскать ее. Пусть графеню похоронят не в общей могиле, а по-человечески. Так?» Как подобает ее сану. Парень покорно протянул ему плащ. Смерть Жанны не наделала в Лондоне никакого шума. В полицейском участке с удовольствием вынесли вердикт самоубийства, и тело стали готовить к погребению в общей могиле для бедняков. Лишь вмешательство графа дегаше все изменило. Он заказал приличный гроб выбрал место на кладбище под Старым Кленом, неподалеку от Темзы, думая, что Жанне понравилось бы ее последнее пристанище. Готовиться к похоронам ему помогал врач, который первым подбежал к телу женщины. Гастон щедро отдаривал молодого человека деньгами, потому что он был единственным, кто жалел несчастную, так же, как и сам граф. В комнате графини Дегаше нашел записку и узнал почерк Жанны, Бедняжка писала, что дошла до последней степени нищеты, находится на грани ума помешательства и подумывает о самоубийстве. Если она все же решится на такой шаг, пусть газетчики напишут о ней в своих изданиях, не применув отметить, что ее довела королевская чета. Пусть монархи Франции порадуются. На их совести появится еще одна загубленная жизнь. «Вы дадите материал в газеты?» — поинтересовался молодой врач, когда Гастон рассказал ему о записке. Граф кивнул. «Я не могу не исполнить ее последнюю просьбу. Пусть Лондон узнает, что за женщина выбросилась из окна, доведенная до отчаяния». Доктор вздохнул. «Так-то оно так! Надо же!» «Я и предположить не мог, когда пытался нащупать пульс, чью холодную руку держу в своей. Вот как бывает в жизни. А вы, видимо, ее очень любили?» Он не ждал ответа, но Гастон тяжело вздохнул. «Да, очень любил. И делал все, чтобы она осталась со мной. Но в один прекрасный день графиня исчезла, правда, оставив надежду, что когда-нибудь вернется. Как видите...» Она передумала. Он резко повернулся к собеседнику и схватил его за плечо. «Пойдемте к ней. Я хочу увидеть ее в последний раз. В какой церкви гроб с ее телом?» Он рванулся, намереваясь немедленно отправиться на поиски, но доктор остановил его. «Вам лучше этого не делать», — сказал он мягко. «Священник отслужит мессу при закрытом гробе» если бы вы видели, как изуродовано ее лицо. Вы человек тонкий. Она будет сниться вам по ночам. Поверьте, не стоит смотреть на нее. Это уже не та женщина, которую вы любили. О, Боже! Боже! Граф снова схватился за сердце. Я буду чувствовать себя виноватым всю жизнь. Да и разве это жизнь без любимой женщины? Молодой человек крепко пожал его руку. «Крепитесь, граф. Постарайтесь отдохнуть. Завтра похороны». Он покинул несчастного, который не спал всю ночь, вспоминая Жанну. Вот она расчесывает свои длинные волосы, вот ее ставсянку, изящно отставив мизинец, вот улыбается ему, благодарит и обещает, что они будут вместе. Увы. Они будут вместе, но только на небесах. Утром, не сомкнувший глаз, разбитый, постаревший на несколько лет граф, поддерживаемый слугой, еле забрался в экипаж. Еще неделю назад он с легкостью преодолевал сложные подъемы, радуясь, что в свои 52 два по-прежнему бодр и свеж. Наверное, его еще согревала надежда на брак с графиней. Теперь же в его жизни не оставалось ничего кроме тягостных воспоминаний он не помнил когда ехал до церкви как в пустом зале священник произносил молитвы почти не сознавал что идет за гробом к свежевырытой могиле и очнулся от оцепенения только тогда когда у старого клена увидел высокую стройную женщину в серой накидке закрывавшее лицо кто это пронеслось у него в голове Могильщики опустили гроб в яму, и Гастон бросил на крышку горсть влажной земли. Незнакомка тоже взяла в руку землю. Что-то знакомое было в ее облике, и Дагаше старался вспомнить, где ее видел. Кто мог прийти на похороны несчастной Жанны Девалуа? Он, не отрываясь, смотрел на таинственную даму, и она, словно почувствовав это, послала ему ответный взгляд. Из-под капюшона блеснули знакомые голубые глаза. Граф охнул, схватился за сердце. «Вы? Это вы? Но как?» В его голове помутилось, он покачнулся и упал возле свежевырытой могилы к ногам любимой, которую уже похоронил.